Эсхатология ислама Большое место уделено в исламе эсхатологическим пророчествам о конце света и страшном суде. Правды рассуждения на эту тему достаточно противоречивы, порой неясны и двусмысленны. Однако в целом из предписаний Корана вырисовывается примерно следующая мрачная картина. Незадолго до конца света наступит эпоха страшного нечестия и неверия. Все ценности ислама будут преданы и проданы, люди погрязнут в грехе. Тогда-то и наступит царство Антихриста, Даджжаля, который будет длиться 40 дней. На смену Антихристу придет царство Иисуса, чье второе пришествие – на сей раз в качестве исламского Махди, Мессии, положит конец царству греха. Антихрист будет уничтожен, и на земле в течение сорока лет будет сплошная идиллия. Волк возляжет рядом с ягненком и тому подобное. Затем протрубит в свою трубу архангел Исрафил, и наступит час страшного суда. Сам Аллах лично и с пристрастием будет допрашивать каждого из живых и мертвых, причем все они нагие, с одной лишь книгой с записью их дел в руках, будут в страхе ожидать его решения. После этого решения грешники попадут в ад с его гиенной огненной, а праведники будут направлены в рай. Дорога в рай лежит через мост толщиной с волос и остротой лезвия меча. Тот самый мост, который под именем Чинват был известен еще древнеиранским зороастрицам. У мусульман мост также именоватся Сират. Сам человек пройти через этот мост не в состоянии. Его должен перевести в рай тот самый баран, осёл, верблюд. «бык» или «конь», которого он в свое время еще при жизни хоть раз принес в жертву Аллаху. Страница 135. Эсхатология ислама почти целиком взята из Библии, но существенны и добавления. Так правоверные уверены в том, что в момент страшного суда – Большую роль будет играть их великий пророк Мухаммед, чье заступничество сможет не только смягчить участь грешника, но и побудить Аллаха простить грехи и направить прощенного в рай. Эта вера добавляла немало масла в священный огонь культа пророка среди многих поколений мусульман.